Глава семьдесят вторая. «И что?» — Хабаров с любопытством слушал. «И вот я полтора года рою. Все оказалось сложнее, чем сообщил генерал. Тут вообще никому не подлезть, все перекрыто и заминировано». Александр невесело хмыкнул. «Ваш город уже стоил мне жены, уставшей ждать, и нервов на десять лет вперед. Сочувствую». — Жаль, папку забыл. Она бы вам помогла. — Папка? С компроматом? — спокойно спросил Рома. — Она у нас. — Да ну! — Стас удивленно поднял брови. — Каким образом? Карен боялся оставлять ее без присмотра и возил с собой машине. — Ты его убил, машина осталась на пустыре. Дело техники. — Другое дело, откуда вообще у Карена такой материал оказался? — Да, интересно, — Хабаров думал. — Вы, кстати, так бодро мне все рассказали. Неужели думаете, что если об этом станет известно вам, Александр, дадут уехать из города? Скорее всего, найдут где-нибудь в подворотне, убитым хулиганами, и спишут. Папка уже отправлена по назначению. Убивать меня нет смысла он улыбнулся. — К тому же я тебе верю, Стас. Долго работаю в органах, много всяких людей видел. Разбираюсь. Тебе верю. — Ну что? Я рассказал свою часть истории. Дело за тобой. Хабаров подробно, начиная с утреннего посещения Вовчика, рассказал о событиях вплоть до сегодняшнего дня. Умолчав только о полковнике Никонове, поспел с авдеевым долго молчали дела Рома почесал затылок. — А диск где? — У меня дома. Ты бы видел. Стаса передернула от одного воспоминания. — Звери. Тут вот еще что. Авдеев грыз ручку. — Ты ни разу не упомянул пол полковника Старостина. Перепрыгнул с начальника охраны поселка на Никонова. — Да зачем мне нужен подручный? — Он выполнял поручения только и всего. Все не так просто. Старостин давно играл в свою сторону. Часто прикрывался начальником для получения выгоды. Скажу даже больше. александров многозначительно поднял палец. Подполковник занял лидирующее место, используя Никонова как прикрытие. В темную, естественно. Вот как! — Ну, в принципе, для меня это ничего не меняет. Я в их дела не лез. Мое дело спасти девочку. Было. На Кавказцев вышел. А с полковниками, подполковниками разбираться ваша задача. Так-то оно так. Только нам известно, что подполковник заключил сделку с Прохором. Детали выяснить не удалось, но, согласись, совпадение странное. Может, это Старостин ищет компромат? — С такими документами ему никто не указ будет, — Рома посмотрел на Авдеева. — Фактически никто не сможет выступить против него. — Возможно. — Значит, папка принадлежит Трофимову. — Как она попала к Карену? — Почему ее ищет Прохор? — Почему в этом заинтересован Старостин? Александр перечислял вопросы, укладывая их в голове и забавно морщась. — Не понимаю. Есть один нюанс, который изначально повел тебя по ложному пути. Поспелов задумчиво смотрел на Хабарова. Ложному? Удивлению Стаса не было предела. Вся ниточка от и до размотана. Какой может быть ложный путь? Пятнашка, которую вы безуспешно разыскивали. Ну и что с ней? Нам абсолютно точно известно что никакую Ольгу Трофимову они не вывозили. В поселок их послали для того, чтобы установить несколько скрытых камер и направленных микрофонов. Трофимов любил обсуждать дела на балконе. — Что? То есть? Как тогда? Почему? — Хабаров задохнулся. — Но ведь Баха! Кавказцы! Сначала расстрел машины, потом запись. Мунзина. В мондина были кавказцы. На записи, по твоим словам, тоже. Плюс ты знал, что Трофимов увел у Бахи партию снега. Александр вытащил блокнот и рисовал в нем причудливые знаки. В принципе, схема преступления, мотив наказания отработана. Но в эту схему не вписываются Котова, Прохор и Старостин, что следует. Что это два разных дела? который Хабаров умудрился свести в одно. Так? — Поспелов закурил. — Я правильно думаю? Тогда другой вопрос. Как папка Трофимова оказалась у Карена, а не у Бахи? Когда было совершено похищение девочки и закрутилась вся эта катавасия, боссом еще числился Баха, если это, конечно, связано. Карен заполучил ее и только после этого убил начальника. Стас включился в разговор. Решил стать хозяином города. Авдеев пожал плечами. — Есть над чем подумать. — Значит, говоришь, Прохор ищет папу Да. — Интересно. — Ты вот что, Стас? Александр задумался. — В случае чего готов помочь следствию? — Чем я могу помочь, обвиненный? — В девяти убийствах? Он хмыкнул. — Маловероятно. Все, что знал, рассказал. Есть кое-что. Ладно, мы с Романом покумейкаем до завтра и тебе скажем. Или не скажем наш план. Идет? Я что, могу отказаться? Идет. Ну и отлично. Александр поднялся. Пожалуй, у нас появился очень хороший шанс. Он довольно улыбался. Возможно, распутаем твое дело до конца. Ура! Без энтузиазма произнес Хабаров. — Ваша победа будет греть меня долгими тюремными ночами. Можно, кстати, маленькую просьбу? — Говори, — Роман обернулся. — Купите бутылку минералки. Жара. Пить охота. — А не положено. — Две бутылки. Купим. — Купим. — Конвойный, — заорал следователь в коридор. — Уведите.